Глава 4. Утром, как обычно, в доме было холодно. Я проснулась полностью замотанная в одеяло. Наружу торчал только нос, и тот был красным от переохлаждения. «Надо срочно менять место жительства, иначе мы отморозим себе какие-нибудь важные органы», — подумала я с тоской. «У меня были деньги на новое жилье. Мы с дочерью продали квартиру в Москве, Да, она была не в самом престижном районе, я бы даже сказала наоборот, наш спальный район занимал последнее место в риэлторских рейтингах. Но квартира в столице — это все равно большие деньги. Так что тосковала я не о расходах, а о доме. Не хотелось жить в городской квартире, где куча соседей будут смотреть тебе в спину и обсуждать твою личную жизнь, а вернее ее отсутствие. Будут перемывать косточки моей неугомонной дочери, которая сменила место жительства, но не привычки. Что в Москве ее мало интересовала учеба, что здесь. Уже познакомилась с каким-то парнем. Этот хоть на наркомана не похож, уже радует. Я умылась, надела свой классический черный костюм, удлиненный пиджак и юбка чуть ниже колена. Я не любила брюки, носила их редко. Хоть в такие морозы нужно было выбирать именно их. Но длинный теплый пуховик и высокие сапоги пока спасали меня от переохлаждения. Под костюм сегодня пришлась, кстати, белая рубашка на кнопках. Сделала легкий макияж, выровняла тон, подкрасила ресницы, освежила лицо капелькой румян, а губам придала объем натуральной помадой. Я не любила краситься, но делала это ради Шуры, чтобы ей не было стыдно за мать пугала. Ровно в восемь я вышла на улицу. Мило сегодня знатно, вообще ничего не было видно. Вытяни руку и варежку уже не рассмотреть». Кое-как добравшись до калитки, я неожиданно уткнулась носом в широкую мужскую грудь, обтянутую шерстяным пальто. Я подняла голову и с удивлением рассмотрела Олега. «Привет». Едва приподняв уголки губ, поздоровался мужчина и глубоко вдохнул. Я растерялась, никак не ожидала его увидеть здесь так рано, Сапаска еще раз осмотрела его. Некрасивый, но богатый. Невысокий, но рядом со мной, крохой, он возвышался великаном. Все-таки в моем низком росте тоже есть плюсы. Привет, на автомате ответила я. Он молча взял меня под руку и проводил к своей машине, которая оказалась припаркованной рядом. Распахнув передо мной дверь, он обхватил мою талию своими красивыми ладонями с длинными изящными пальцами, и легко приподнял меня, как будто снежинку. В щуплом теле оказалась огромная сила. Он очень бережно опустил меня на сиденье и сам пристегнул ремень безопасности. Наши лица оказались в этот момент неприлично близко. Меня окутал аромат апельсиновой и хвои. А еще от него исходил жар, будто он обогреватель. У меня вот уже неделю не получалось согреться. Мне вдруг захотелось прижаться к его телу, в надежде прогнать стылую из себя. Он окинул меня взглядом, в котором был неприкрытый мужской интерес. И это было так непривычно, что пугало. Его губы оказались так близко от моих, я невольно затаила дыхание. А он, наоборот, резко выдохнул и отстранился, захлопнул мою дверь и занял свое место за рулем. Неужели я выгляжу такой беспомощной, что он обращается со мной как с ребенком? Подумала я... Но не возмущенно, а как-то меланхолично. Мне даже было приятно такое внимание ко мне. Давно никто со мной не нянчился. Я вроде как слабая женщина, да еще и не очень умная. Мне всегда была нужна мужская поддержка. Но где там? Последние восемь лет приходилось самой зарабатывать деньги, разбираться с долгами, распределять скудные доходы по коммунальным платежам и что-то выкраивать на еду. Я устала.